Глава 13. После такой резни, которую мы вроде бы устроили, народу в замке, как ни странно, словно прибавилось. Вся челядь высыпала из нор, из кожи лезут, выказывая рвение. Солдаты Лангидока, свободные от службы ввиду полного исчезновения состава правящего семейства, тоже помогают в приведении замка в порядок, выносят последние трупы. На руках вытащили из-под навеса телеги, затаскивают на слегах тяжеленные сундуки. Мартин быстро формировал отряд охраны и объяснил весело. «Ты думаешь, чего я вызвал тебя не сразу? Конечно, можно было бы в первый же день, но надо же дождаться, когда соберут все сокровища Леди Эленор. Видишь, сколько собирали? Криворукие. Могли бы и за день управиться. Теперь да, можно все на телеге. Проследи, чтобы также под охраной переправили в наиболее защищенное место, самого глубокого подвала, и там держали до моего возвращения». Он просиял, но в глазах, помимо великого почтения, я увидел еще и что-то вроде страха перед такой нечеловеческой расчетливостью. «Ваша милость, ты с этим заканчивай», — сказал я строго. «За проявленную доблесть ты возведен в рыцари. Запомнил, отныне ты сэр Мартин, а я для тебя сэр Ричард. И вообще, твои полномочия расширяются». «Ты выказал себя не только отважным, но и верным, что еще важнее» потому тебе вменяется... Эх, что бы тебе вменить такое, чтобы хребет затрещал? Ваша... Сэр Ричард, — взмолился он, — вы же христианин. Христианин, — подтвердил я злорадно, — а наша церковь строгая местами люто. Так надо. Ты же видишь, с какими свиньями живем. Так что грузи все это и увози. Он прикинул взглядом. Еще телеги три понадобятся. Бери, — разрешил я, — счет папарацци. Фу, репатриации или репарации, неважно. Грайб награбленная. И увози более законному владельцу, у которого меч длиннее, а кулаки больше. Так что он по логике самый добрый. Это я, понял?» Он смотрел несколько ошалело. «Это вы добрый?» «Леди Эленор добрая», — сказал я великодушно по отношению к поверженным. «И даже Лангедок с Касселем. Все, по мнению нашей благословенной церкви, добрые и милосердные». Просто добро дралось с добром, и то добро, что добрее победило. Он смиренно поклонился, переступил через ручеек темно-красной жидкости, что вытекает из-под груды тел под стеной. Верхние с такой силой давят на нижних, что из ран вытекает не только кровь, но и вываливаются кишки. В ручейке вполне можно впускать кораблики, строить запруды. Челядь выносит трупы по одному, хватаясь за каждый вчетвером. Рыцари, да и воины в полных доспехах, весят, как хороший конь под седлом и с подковами. В течение трех дней в замок леди Эленор съезжались перетрусившие лорды. Все клятвенно заверяли в покорности и обещали служить согласно рыцарским законам. Но я отложил обряд аммажа до последнего часа, пока не приехали самые дальние. Не явились только им Маркус и Ксенкель. Я немедленно послал туда усиленный отряд под началом Винченца. Под его рукой 300 рыцарей фон Кляустерна и Честергильда, 200 ратников барона Лапиреллы и 400 копейщиков Виконта Терница. Эти соседские лорды всячески выказывали мне покорность и сами готовы были вести войска на соседа, только бы доказать свою лояльность. Мартин, что эти три дня посматривал на меня с опаской и некоторым осуждением, сказал со вздохом, «Наверное, для такого дня в самом деле стоило Лангидоков вздернуть». «Их хорошо видно?» — спросил я. «Издали?» «Да, ваша милость». «Сэр Ричард», — напомнил я. «Ты теперь рыцарь, сэр Мартин. Я для тебя мансиньор, то есть товарищ по оружию, хоть и чуточку старше в звании». «Сэр Ричард», — повторил он и ухмыльнулся. «Да, теперь спину надо держать прямее». «Не только спину», — сказал я. «Ты всех здесь должен держать в кулаке, как держал своих латников. Скажу честно, здесь уже налаживается, а я и так задержался. Увы, мне пора уезжать. Вот прямой аммаж и... Кстати, повешенных пора снять, насмотрелись. Неэстетично. Закопать здесь же. Землю над могилами разровнять. Не стоит из них делать мучеников». Его лицо стало несчастным. Я похлопал его по плечу. Повернулся. Он вздохнул мне в спину. Немного погодя, я услышал по звяканию доспехов, как он топает сзади. «Все герцогство», — сообщил я, не поворачивая головы, — «объявляется демилитаризованной зоной. Конечно, это не освобождает от воинской обязанности, почетного долга каждого гражданина, однако любая служба проходит, а то и вовсе протекает в одной единственной горячей точке, в замке Валенштейнов. Понятно? Сборы и воинские учения там же...» Мартин возразил слабо. А не лучше ли этих деревенских пентюхов готовить на местах? А в крепость пусть прибывают уже готовыми. Я покачал головой. Ох, Мартин, Мартин, хороший ты человек. Но нет в тебе совершенно ни подлости, ни коварства. Как ты живешь? Тебе же куры загребут. Нет уж, лучше дрессировать в крепости, чем будут обретать навыки бойцов на местах. А там какому-то местному губернатору у вас хочется опереться на свою дружину. Он крякнул, почесал в затылке. «Да», — признался он с неохотой, — «это я не подумал. Видать, не мое это дело, заглядывать так далеко». «Герцогство объявляется демилитаризованным», — повторил я с нажимом, «а крепость — милитаризованной, но зато экономически свободной. Еще не знаю, во что это вылиться и что это вообще, но главное — объявить. Все религии вообще приманивают тем, чего никто не видел. А доход какой? Подумать страшно». Он оглянулся на замок. В глубоко посаженных глазах я рассмотрел подлинную жалость. Красивый. Все замки делались для войны, а этот, ну, как будто для красоты. Я развел руками. Вообще, замок Леди Эленор нужно снести уже потому, что здесь пристанище кошек. Не всех же лангедоки перебили. Какие-то разбежались, начнут возвращаться. Были бы собаки, можно как-то переоформить на приют для бездомных животных, но кошки... Всем известно, что только собака защищала Деву Марию, когда та бежала с ребенком из Меки в Медину, а кошки норовили поцарапать ребенка. Он слушал с раскрытым ртом, и когда мимо пробежала кошка, он так ухитрился пнуть ее под брюхо, что та пролетела над кустами, словно мявкающая шутиха. «У царя Ирода, — добавил я, — было множество кошек, а Иродиада, что потребовала подать ей на блюде голову Иоанна Крестителя, была хозяйкой трех самых редких в стране кошек. У Понтия Пилата была собака, но она выла и горевала, когда тот все-таки подписал приказ казнить Иисуса. У Тертулиана в старости спал его пес в ногах, грел хозяина своим телом. Да и вообще, сам знаешь, только собаки идут в рай, а кошки в ад. Он посмотрел на пса, что гонялся за бабочками, подпрыгивал и ловил их толстыми лапами, вздохнул. «Понимаю, замок разрушен». «Сравнять с землей не обязательно», — сделал я уступку. Главное — сделать его невозможным для жизни людей. А привидения пусть живут, если захотят. Но графиня Клера и ее двор теперь свободны. Могут уйти, как и хотели. На четвертый день в Большом Зале прибывшие лорды давали вассальную клятву. Я получил с почтовым голубем весточку, что лорд им Маркус, чьи владения у самого океанского берега, никак не ждал нападения так скоро, так что замок захвачен сходу. Сопротивление оказали только в донжоне. И Маркус убит, погибли и два его взрослых сына. А жену с малолетним наследником привезут вместе с боевыми трофеями. Лорд Ксенкель, его сосед и властелин обширных угодий чуть западнее, сопротивляться и не думал, он просто надеялся, что все как-то обойдется само собой и о нем забудут. Его привезут в оковах и с петлей на шее. Я велел Мартину. Отошли приказ, чтобы сразу на месте организовали снос тех замков. Пусть сгонят окрестный народ. «Ломать будут с куда большей радостью то, что их заставляли строить. Пообещай, новая власть снизит налоги». Он спросил с недоверием. «В самом деле снизит?» «В самом», — заверил я. «Нужно будет кормить одного кровопийцу, а не десятерых». «Серьезный довод», — ответил он. «Через полчаса Винченц получит все ваши указания». «Кстати, о Винченце», — сказал я. Он сейчас землю роет, только бы угодить новой власти. Вообще-то его вины, если быть справедливым, нет. Он только выполнял приказы своей хозяйки, но сам понимаешь». «Понимаю», — ответил он быстро. «Я бы его вообще убил?» «Я бы тоже», — согласился я. «Но живой он куда полезнее». «Вы настоящий христианин», — сказал он с почтением. «Такое милосердие!» «Я прагматик», — объяснил я. «Подлый и беспринципный. Что такое убить?» И сразу потерять возможность отравлять ему жизнь дальше? Нет, мои враги так легко не отделаются. На прощание я обошел в сопровождении Мартина замок сверху донизу, пока не отыскал комнату, где на штыре тот странный пояс из плотно подогнанных блях, от которого в прошлый раз не мог оторвать взгляда. На ходу я бездумно, на инстинктах, наверное, собственника, ухватил и, чувствуя недобрую тяжесть, также бездумно опоясался. Пряжка защелкнулась с мягким стуком, словно сотни штырей одновременно вошли в нужные разъемы. Странное чувство узнавания прокатилось по телу, словно это мой пояс, который я носил тысячи лет с самого детства. Он со мной рос, наращивал чешуйки, оставаясь другом детства, защитником, наставником и много чем еще. «Пожалуй, — сказал я, — это последнее, что я экспроприирую по праву». «По праву, да. Остальное в замке на поток и разграбление». «Что останется после вас, пусть заберут крестьяне. Они народ хозяйственный, даже камни растащат на свинарники да коровники. Представляешь, какие прочные и просторные будут коровники?» «Не представляю», — ответил Мартин откровенно. «А они будут», — заверил я. «Когда человек работает на себя, он горы свернет, а не то, что какой-то замок». В холле звякает железо, звучат громкие голоса. Группа людей в доспехах шумно хлопает друг друга по плечам». От них отделился Винченц, потемневший за эти дни от жгучего солнца, под жарой, в хорошо подогнанных доспехах, легких и удобных, подбежал с почтительностью во взоре, как новобранец отдал салют. — Сэр Ричард, — сказал он со сдержанной гордостью, — «наше войско скоро будет, это я со своим десятком опередил, чтобы доложить вам о полной и безоговорочной. Выполнено все, даже больше, чем я надеялся». — Больше? — поинтересовался я. — Это что? — «Я знал», — признался он, — «что лорды окрестных земель привыкли жить в ленивой безмятежности за спиной Валенштейнов, но не думал, что настолько обленились и потеряли боевой дух. Ваша скорая и жестокая расправа с мятежниками ужаснула всех. Настолько ужаснула, что никто и не смеет подумать о каком-то сопротивлении. Сейчас самое время быстро установить новые правила. Лорды Ксенкеля там, позади, везут в оковах. Это по дороге видят все...» «Слухи расходятся, как круги по воде. Не думаю, что хоть кто-то рискнет остаться в стороне и не поспешить сюда с изъявлениями покорности». Мартин счастливо улыбался. Я кивнул с небрежностью в державном взоре, хотя внутри все поет и пляшет. «Хорошо, все идет по плану». «По плану?» — воскликнул Винченц. «А ты как думал?» — ответил я с некоторой ленивой педагогичностью. «Мудрые правители все рассчитывают». Ничто, само собой, в подставленные ладони не падает. Он помялся. Я видел, что никак не решается задать какой-то деликатный вопрос. Но помогать не стал. И Винченц, наконец, проговорил с трудом. «Сэр Ричард, я могу осмелиться спросить?» Он умолк, а я сказал поощряюще. «Спросить можешь. Это, конечно, не значит, что отвечу то, что хочешь, или что вообще отвечу». Помявшись снова, он выпалил. «Какие у вас планы насчет леди Эленор? Если оставляете ей жизнь, то как же, если замок велите разрушить?» Я покачал головой. «А где будут жить гордые лорды, что навозводили на мирной земле за спиной своего сюзерена неприступные замки?» Он развел руками. «Сэр Ричард, у всех у них есть богатые и красивые поместья помимо замка. И ни одно. Вот и будут там жить». «Но у леди Эленор нет поместья». Напомнил он. Я посмотрел пристально в его лицо. «Ты остаешься ей верен, да?» Он выдержал мой взгляд. «Я был с ней, когда она была на вершине власти. Негоже мне оставлять ее сейчас, даже если она оказалась неправа в отношении вас». «Еще как неправа», — буркнул я. «Знаешь, Винченс, есть у меня одна задумка. Пока рано о ней говорить. Потерпи». Принеся вассальную клятву верности, лорды поспешно разъезжались. Никто не принял с ликованием мой жестокий приказ о сносе замков. Были крики шепотом о нарушении вольностей. Но когда я задал конкретный вопрос, зачем возводились эти замки, все умолкали и опускали глаза». Я усилил нажим, сообщив, что это сейчас у нас всеобщая амнистия по поводу восстановления законных прав Сюзерена над всем герцогством. А вообще-то, строительство любого замка за спиной герцога следует рассматривать как враждебный в его отношении акт, как акт мятежа. И поступать с мятежником, соответственно, с клятвой, которую нарушил не Сюзерен, а приносивший вассальную клятву Рот. Не только с замком, как поступаю я, но и с самим мятежником». Мартин и Винчен сдержали на готове отряды под началом первых присягнувших рыцарей. Неделя прошла напряженная как никогда, но лорды разъехались после принесения вассальной присяги. Мартин поздравил меня с удивившим меня пылом. — Да что особенного? — ответил я. — Все было просчитано, Мартин. Такие мелочи-то не просчитать. — Сэр Ричард! — воскликнул он. — Да какая же это мелочь? Впервые герцогство становится единым, каким было в самом начале. Теперь в самом деле все здоровые мужчины будут проходить службу только в крепости. — А там, — подсказал я, — можно будет выйти как-нибудь и малость напомнить степным варварам, кто здесь хозяин. Он умолк, нижняя челюсть отвисла. За столетия междоусобной борьбы все в крепости Валенштейна отвыкли от мысли, что можно не только защищаться, но и наступать. Я хлопнул его по плечу, свистнул, послышался топот. Зайчик радостно примчался, счастливый, что о нем наконец-то вспомнили. Но еще раньше мне на грудь прыгнул опередивший его пес и лизнул в нос. «А ты чего?» — спросил я грозно. «Тебя кто звал?» «Звал, звал!» — заверил он меня вилянием хвоста, сверкающими глазами и радостно раскрытой пастью. «Ну как ты мог меня не позвать?» «Ну, звал!» — согласился я. «Вообще-то мы здесь уже все закончили. Патрик! Патрик!» Патрик услышал, подбежал, уставился снизу вверх круглыми восторженными глазами. Рыцарские доспехи уже снял, но еще не до лютни. У пояса меч, с другой стороны кинжал, на лице озабоченность явно совсем не творческая. «Патрик», — велел я, — «ты, как я полагаю, как-то сообщаешься с дочерями герцога Валенштейна?» Он смутился, опустил глаза и даже поковырял носком сапога землю. «С вашими сестрами, сэр?» — спросил он наконец. — Но мы как-то уговорились с Даниэлой. Это было сперва как игра. — Почтовые дракончики, — спросил я, — или голуби? — Голуби, — ответил он. В его интеллигентном голосе послышался мягкий упрек. — Как можно предположить, что трепетная Даниэлла возьмет в руки крылатую рептилию, пусть даже маленькую? Я ей только вчера отослал. — Что сообщил? — Только то, что здесь все в порядке, сэр, и что вы в полном здравии. — Ну-ну, — проворчал я. — Ладно, я именно это и хотел им передать, что все снова в порядке. Ты пока оставайся, помогай Мартину и Винченцу. Мартин уже рыцарь, так что не обижайся, если будет и тебе приказывать. А Винченц, хоть и не рыцарь, и хоть я его все еще готов в землю вбить по ноздри, но дело знает, предан, честен, так что помогай ему. Ты здесь нужен со своей гибкостью, интеллигентностью, умением видеть чуть дальше собственного носа. Он насторожился, выпрямился. «А вы, сэр?» «Вернусь в крепость», — ответил я. «А дальше мой путь на юг, на юг, на юг», как восклицали три сестры благородного сословия в моем срединном королевстве. Рыцари из числа тех, кто принес вассальную клятву и сейчас остались в ударном войске, сами вынесли мои доспехи, придержали зайчика. Явился запыхавшийся Мартин, подал мне щит. Патрик всмотрелся в надпись «Вокруг герба», Лоб пошел крупными морщинами. Признался честно. «Что-то не понимаю. У всех просто и ясно. А здесь штиль страшнее. Какой-то очень тайный смысл?» Я спросил с неудовольствием. «Ну что тут непонятного? Какой-то странный ты, а еще Барт. Он, Суфи, в каждой ерунде находит не меньше жести смыслов. В каждой строке Корана вообще семь с дробями. А тебе и одну истолковать в лом. Он виноват развел руками». «Увы, я провинциальный бард, сам все сочиняю». «А что означает, по-вашему?» «Многое означает», — ответил я суховато. «К примеру, в моем королевстве один великий мудрец однажды сказал, что штиль хуже самой лютой бури. Ты с этим не согласен?» Он задумался, а я вскочил в седло и разобрал поводья. «Все должны видеть меня уверенным, безапелляционным, решительным, и да не увидит никто, что вот сейчас, когда все устаканивается в новых формах... Холодок беспокойства заползает все глубже. Кому много дано, с того много и спросится. Кто сам нахапал много, с того спросит вдвойне. А я еще не разобрался с теми мечами, которые опрометчиво принял в самом начале, да еще с тем, что нахапал в этот раз и от древних ярлов, и, ну, не могу пройти мимо халявы, взял в замке леди Эленор. А на самом деле халявы не бывает. Вот не бывает и все. За все, что выглядит халявой, приходится чем-то платить».